Странная парочка ушла. Их место заняли две молодые красивые девицы с броской внешностью. Одежда из дорогих бутиков, сумочки стоимостью как дешёвая машина, телефоны с золотыми корпусами. Люди с таким достатком обычно не ходят в заведения подобного класса. Эти две женщины пили кофе и о чём-то тихо переговаривались, заодно собирали взгляды всех окружающих представителей мужского пола. Даже Ильяс скосил глаза пару раз. Голова как-то странно сама поворачивалась. Ангелина каждый раз вздрагивала от щелчка двери, бросала тревожные взгляды на каждого вошедшего человека. Он держал меня в каком-то чулане. Я не знаю, сколько там просидела, может, пару дней, а может, пару лет, не знаю. Крамешная тьма, затхлости и пыль. Пол был деревянный, грубый. Я старалась не двигаться, но всё равно постоянно загоняла себе занозы. Их доставание тогда было моим единственным занятием. Она замолчала и невидящим взглядом посмотрела на поднос с красными коробочками. Илья видел, что воспоминания о тех днях вгоняют её в депрессию, однако чувствовал, что останавливаться нельзя. Он первый, с кем она вообще могла поделиться своим горем и единственный, кто мог помочь. Я пыталась выбраться, пыталась кричать. Четно, несколько раз я даже нападала на этого человека, когда он приносил еду и ведро, не договорила она, но Илья догадался и тактично промолчал. «Если честно, я уже потеряла всякую надежду покинуть эту темноту. Да что там, я себя потеряла». Под конец этого заточения я превратилась в какой-то куст, растущий в вечной темноте. Целыми днями лежала, и... Она как-то странно посмотрела на Илью. Резким движением схватила стаканчик со стола и залпом осушила остатки кофе. «Не закажешь еще?» Илья направился к кассе, но на полпути вспомнил, что у него нет денег. «Да». Ему вновь стало так стыдно, что он бы даже душу на кофе поменял. Затем так глянул, словно всерьёз ожидал увидеть знакомых. После удручённо повесив голову, вернулся к столику. У меня денег не осталось, произнёс он настолько тихо, что и сам с трудом расслышал. А вот и хорошо, я уже не хочу. Подошла уборщица, забрала поднос с пустыми коробками и стаканчиками, протёрла тряпочкой пол. Может быть, я сделаю самую большую ошибку, если расскажу тебе, но он меня она не договорила, но я обо всём догадался. Кулаки сжались, ногти впивались в ладони. Он пообещал, что когда этот гад попадётся ему в руки, то через минуту уже сдохнет. Скорее после этого я поняла, что сопротивляться бесполезно. Поверила, что он перенёс меня в другой мир. Да и невозможно было не поверить. Он показал мне свой мир. Там все зеленое-зеленое, красивое. Там всегда ясное и голубое небо. Много разных милых зверюшек. Огромные леса, необъятные пастбища. И все такое красивое-красивое. Я как-то смотрел опередачу про Новую Зеландию. И вот там так же восхитительно. Там не бывает войн, нет денег. Там все живут в мире и спокойствии. Там нет бедных и нет богатых, нет завистников. Там все равны и все счастливы. И все благодаря магии. Дверь открылась, в заведение вошли двое высоких мужчин: один с бородой, второй гладко выбритый. Лина резко обернулась, зацепилась за них взглядом. Её плечи напряглись, губы превратились в тонкую линию. Посетители прошли к кассе и стали в очередь. У бородатого зазвонил телефон. Он долго смотрел на экран, затем сказал своему приятелю: "Валентинович, поско кто звонит". Ангелина расслабилась, передёрнула плечами, словно стряхивала опасение. В обмен на мою сговорчивость, выдавила подруга, он разрешил мне перемещаться по дому. А жилище там огромный, необъятный, находится они посреди этой восхитительной природы. Неподалёку от дома был большой пруд. Я любила туда ходить, вспоминать умолкла Лина. И я видел, что несмотря на показное равнодушие, Ангелине тяжело даётся каждое слово. Я не испытывала дискомфорта. У меня даже были подружки, вяло улыбнулась она. там находилось много девушек, и все были похищены. Последствия, когда я узнала заклинание языковой лом, то смогла с ними поговорить. Они все были, как это там называется, с диких планет, как наша, где нет магии, а вся жизнь основана на примитивном использовании механизмов. От них я и узнала все премудрости мира, где оказалась. Обучилась магии, если так вообще можно выразиться. Вся наша забота состояла в том, чтобы следить за домом при помощи магии. А ещё тяжело вздохнула она, исполнять все его прихоти. Мы были его горем. Все жители того мира имеют такой, и это в порядке вещей. Она посмотрела в окно, где остановились двое велосипедистов, парень и девушка. Открыли бело-зелёные флаги и жадно принялись глотать. Прости, что я тебе всё это рассказываю, прошептала Лина. Просто Илья взглянул на велосипедистов, увидел, как они сели на железных друзей и помчались дальше. На встречу здоровью, долголетию и счастливому совместному будущему. Я понимаю, сказал он. Лина несколько раз могнула и посмотрела на соседний столик и сидевшую там парочку. Молодые ребята ели крылышки в панировке, пили пиво и что-то оживлённо обсуждали. Это другой мир, посмотрела она на Илью, совершенно другой. Там нет, Лина огляделась, словно искала того, чего там нет. Ничего окружающего, там всё живёт по другим законам. По другим правилам. Там всё подчиняется и делается при помощи магии. Людям ничем не надо себя утруждать. Вот только за людей там принимают не всех. Ильяус усмехнулся. Это утверждение, похоже, подходило не только к тому магическому миру. Поначалу он мной интересовался, выдавила Ангелина. Постепенно его интерес пропал, и остала предоставлена сама себе, как и многие другие девушки. Мы просто жили в своё удовольствие, гуляли, спали, болтали. и мечтали вернуться домой. Знаешь, плен он и есть плен. И пускай там условия райские, но я не хотела там быть. Я не просила меня туда перетаскивать. Периодически он избавлялся от тех, кто окончательно пресытился. Вот и я сегодня узнала, что подлежу выселению. Ангелина замолчала. А что такое выселение? не вытерпел Илья. Так называется специальное заклинание, при помощи которого человек попадает в дикий мир, как наш, например. Мне стыдно об этом говорить, опустила Лина взгляд. Но я чуть не опустилась на колени, чтобы попросить его отправить меня обратно. Сюда. Кажется, он этого от меня и ждал, требовал. А после у меня наступило какое-то помутнение. Не знаю, что на меня нашло, но я наколдовала нож, приставила его к горлу и потребовала, чтобы он переместил меня обратно. И поторопил Илья. Он перенёс, пожало плечам Лина, обратно в мою комнату. Так получилось, что мы оказались на кровати, лёжа, в том же положении, из которого он меня и похитил. И лезвие вошло ему точно в сердце. По крайней мере, мне так показалось. Он успел переместиться обратно в свой мир, но мне думается, что он не выжил. А если так, то вскоре здесь будут охотники. «Я сегодня уже много раз слышал это слово», — кивнул Илья. «Кто они, эти таинственные охотники?» Вживую я их не видел, но по рассказам это отменные уроды. Это их полиция, их армия, их судии. Как бы объяснить? Магия принадлежит тому миру. Насколько я поняла, у них существует магическая станция или установка, Замелась Ангелина, даже не знаю, как её назвать. В общем, когда-то их мир был великолепно развит технически. Они умели перемещаться в другие вселенные, могли продлевать жизнь, умели изменять пространство и время, передавать мысли на расстоянии. А потом мы забрали магическую установку. Как я поняла, она подчиняется физическим законам, о которых мы ещё даже не догадываемся. С тех пор граждане того мира могут жить в собственное удовольствие, абсолютно ничего не делать. Понимаешь? Всё, всё, всё, что им требуется для жизни, даёт магия. Всё, что пожелаешь, можно получить при помощи магии. Как ты думаешь, называется этот мир? Откуда ж мне знать? Илья посмотрел на подругу круглыми глазами. Знаешь, знаешь, грустно усмехнулась Лина. Называется он Рай. Помолчала несколько мгновений. Что, не заиграли легенды другими красками? Илья задумчиво почесал подбородок. В заведении тем временем валилась шумная компания подростков. Они на повышенных тонах обсуждали какой-то фильм. Лина поспешно обернулась, облегчённо вздохнула. Как сам понимаешь, стать жителем этого мира крайне непросто, продолжила она. принимают туда избирательно. Есть множество других заселённых миров. Жители Рая называют их отсталыми, это бывшие колонии. Многие из жителей тех планет стремятся попасть в Рай, но берут туда, естественно, лучших из лучших, чем-то выделившихся или тех, кто своими умениями или знаниями может пригодиться. И естественно, что при уровне технологий, о пожелал исполнилось, таких людей находится крайне мало. В основном это охотники, преподносят их естественно как миротворцев, которые наводят порядок. На деле же их функции полиции и военных надуманы. Единственная и основная их задача это без суда и следствия карать преступников. Точнее, тех, кого в раю посчитали преступниками. А законы там просты. Никто не может посягнуть на жителя рая. Никто не может посягнуть на законы рая. Никто не может воспротивиться решению рая. «Правонарушитель уничтожается без суда и следствия, а еще убивает всех, кто вступал с ним в контакт. Именно поэтому я сразу же и убежала из дома, чтобы не столкнуться с мамой. Не дай бог, и ее убьют. На планетах-донорах охотников боятся, как стихийного бедствия». «А как же...» «Но есть еще и наш мир», — предугадала Ангелина. «Такие миры называют дикими, потому что в них ничего не известно о рае». Ничего не знают о магии. В эпоху, когда Рай занимался колонизаторством, до таких планет не добрались. Не добрались? Илья скептически приподнял бровь. Официально не добрались, пожала плечами Лина. Поверь, сейчас не это важно. Ильё неожиданно начало казаться, что всё происходящее один большой и грандиозный бред. Через несколько мгновений он начнётся в психиатрической лечебнице, привязанный к кровати за руки, ноги, а через грудь перекинут ремень. В палате будет ещё несколько буйных и крикливых пациентов на таких же кроватях. На мгновение Илья вспомнит, как выкладывал в супермаркете товар, а свободные часы жизни тратил на время эльфийских чудес. Потом больное воображение вновь вернёт его за столик этой кафешки на Савёловскую. Шумная компания подростков взяла на всех один поднос с едой. Усели за столик, где на повышенных тонах начали обсуждать поражение футбольной сборной с таким энтузиазмом, будто это единичное происшествие, а не аксиома. Один из них высказал подслушанную где-то мысль, что футболистам надо собирать зарплату посредством SMS-голосования, может, тогда будут толкова играть, а разбегутся так ещё и лучше, толку от нахлебников, которые умеют только проигрывать. Я смотрел на подростков, но размышлял об услышанном от подруги. Ещё несколько часов назад мир был обычным: проснулся, поел, позанимался какой-нибудь ерундой, снова поел, поспал и круг замкнулся. День за днём всё одно и то же: хмурые лица, долгие часы на работе, мгновенные выходные, редкие удовольствия, беспросветная серая жизнь до самой смерти. Мы на пороге чего-то страшного. Ангелина снова обернулась на дверь, которую раскрыла полненькая женщина, одетая по последнему писку московской моды. Жёлтая блузка с длинным рукавом-фонариком, короткие розовые шорты и белые летние сапоги выше колен. Страшного открытия, кисло усмехнулся Илья. Мир искал зелёных человечков, а пришли маги. За окном появилась толпа десятилетней детворы, сопровождали их две женщины, которые шли как надзиратели, одна спереди, другая сзади. Звонкие голоса ребятины были слышны даже внутри. «За преступниками вначале пускают в погоню убийц», — продолжила Лина. «Ты его видел и даже в окно выбросил. Это житель из мира птиц. Они, точно оборотни в наших легендах, способны превращаться в птиц. Магия у них какая-то своя. От рая она не зависит, поэтому и не такая могущественная. Да и вообще они какие-то глупые, что ли. Я общалась с несколькими, когда жила там. Точнее, пыталась общаться. По уровню развития они напоминают... На мгновение задумалась Ангелина о злобленных и неразумных детях. Однако это не мешает им даже видеть свежий ментальный след. В районе никто не понимает, как они пользуются своими способностями, при этом магию в другие миры они не приносят. Будь этот народ хоть чуточку умней, давно бы подмяли рай под себя. Держат же их, чтобы не дёргать охотников по мелочам. «Дай догадаюсь», — сказал Илья, — «если убийца не справляется, то за беглецом отправляют тех самых охотников?» «Да», — кивнула подруга. Парень через столик от них громко засмеялся. Все заведение непроизвольно на него посмотрело. Лина вздрогнула от резкого звука. «Меня волнует то, что охотники будут убивать всех, с кем я общалась», — склонила голову Ангелина. «Я ведь тебе уже об этом говорила». «Значит...» призадумался Илья. «Ты, зная, что всех, с кем ты будешь общаться, убьют, ушла из дома таким образом, чтобы не встретиться с мамой, и пошла ко мне. Если маму убьют, это страшно, если меня, то ничего. Правильно я тебя понял?» Он и сам не знал, зачем задал этот вопрос, но чувствовал, надо. «Проще потом прощения выпросить, нежели что-то недопонять». У Лины лицо превратилось в каменную маску. Она рефлекторно поправила прическу и взглянула в окно. Я пришла, начала она резким тоном, потому что когда убегала из дома, увидела календарь и увидела, какой на нём год. Но эти прошедшие 5 лет не изменили моих намерений. Резко осеклась, будто оговорилась. К тому же, между тобой и моей матерью есть несколько существенных различий. Она ни за что не поверит в рассказанное мной. Она не будет скрываться и не сможет за себя постоять, её убьют. А ты поверишь, сможешь нас защитить, или я плохо тебя знаю? Может, за прошедшие пять лет ты стал хлюпиком? — Прости, — сказал Илья. — Я глупость спросил. Лина промолчала. Но она так делала всегда, когда у нее просили прощения. Ответа не давала, но прощала. Именно теперь Илья и поверил в услышанное на все сто процентов. А еще понял, что ни при каких раскладах не отдаст ее каким-то непонятным охотникам на растерзание. — А ты не можешь наколдовать что-нибудь, сбивающее их со следа? — пришла Илья мысль. «Не могу», — покачала головой Лина. «Я знаю лишь, что это какой-то ментальный след. А из чего он состоит, как образуется?» — развела руками. «Я вообще не знаю, могу ли колдовать. Ведь в наш мир магия придет только вместе с охотниками. Вместе с ними и уйдет. И если они уже здесь... А ты еще не знаешь, здесь они или нет?» Расширились у Ильи глаза. «Может, вся паника вообще зря?» «Скорее всего, они уже здесь, раз был убийца». Грустно усмехнулась Лина. Если ещё не успели прибыть, то скоро будут. Тогда чего мы сидим?" задал Илья риторический вопрос. Может, стоит уже попробовать и понимать, что нам дальше делать? Алина не ответила, она закрыла глаза, вытянула перед собой руки и сложила их домиком. "Я хочу деньги сейчас." после раздвинула ладони. Илья увидел на столе купюру, которая расплачивалась на кассе, понял, зачем Ангелина её так тщательно рассматривала. Несколько мгновений Илья глупо таращился на билет банка России. Больше всего это походило на ловкий фокус. Все вещественные заклинания безумно просты. С улыбкой посмотрела на его лицо Ангелина. Когда в мир приходит магия, достаточно представить себе предмет, а затем произнести: "Я хочу что-либо сейчас". Предмет появится там, где ты его представил и таким, каким ты его представил. Есть ещё боевые заклинания, ими владеют лишь охотники. Для нас они будут бессвязным набором звуков, так как произносятся на языке создателей машины. Проверь. Лина пододвинула купюру к Илье. Может, я забыла какие-то защиты? Илья взял билет Банка России и пристально на него взглянул. С водяными знаками с правой стороны, на которых совмещены изображения номинала банкноты и лица Ярослава Мудрого, было все в порядке. Перфорация на ощупь тоже оказалась гладкой. Взгляд уцепился за герб Ярославля, где из-за оптической магнитной переменной краски должна бегать полоска. Однако ее не было. Илья взглянул в левую часть купюры. Металлизированная защитная нить на месте, значит и герб должен переливаться. В этом он был уверен на все сто процентов. Как-то ему попадалась подделка, из-за которой он чуть не схватил уйму проблем. После чего досконально изучил всю информацию о подлинности денежных знаков России. Благо интернет давал для этого широкие возможности. Памяти, конечно, осталось мало, но основные характеристики он всё же запомнил. Нет, протянул он деньги обратно. Герб должен переливаться снизу вверх, точнее, полоска света должна по нему бегать. Поняла? Алина скомкала бумажку и отложила на край шик стола, на секунду призадумалась, медленно кивнула, закрыла глаза и несколько мгновений представляла деньги такими, какими они должны получиться. Я хочу деньги сейчас. В этот раз она руки на стол не клала, и он увидел, как на столешнице материализовалась купюра. Она появилась достаточно быстро, но не мгновенно. Илья видел, как банкноту словно кто-то невидимый нарисовал прямо на воздухе за какие-то доли секунды. Оглянулся, не подсмотрел ли этого чуда ещё кто-нибудь. Все посетители оказались настолько заняты поглощением еды, что не видели диво у себя под носом. Смотри, Лина, пододвинула деньги. Элия пробежался пальцами по перфорации, взглянул на герб, водяные знаки, внимательно посмотрел на металлизированную нить, негде ли она не выходит за края, есть ли на ней цифры и ромбик из букв. Пощупал рельефные знаки в правом верхнем углу, на ощупь они не выделялись. Смотри, вот эти буквы должны чувствоваться на ощупь, Элия пододвинул к подруге деньги. Они словно выдавлены должны быть. Алина скомкала купюру и положила её к первой бумажке. Затем сложила руки домиком, закрыла глаза и снова произнесла заклинание. Когда раздвинула ладони, на столе вновь лежали деньги. Илья проверил купюру всеми доступными визуальными средствами, которые знал, даже пощупал три полоски и точку метки для слепых в левом нижнем углу. Внешне купюра была идеальна, но расплачиваться такой в местах, где её проверят в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, он бы не стал. «Слушай, а ты научишь меня этому заклинанию?» Илья восхищенно рассматривал деньги, поэтому даже не подумал, что брягнул полную чушь. Со стороны могло показаться, будто он приехал из настолько далекой глубинки, что эта купира представлялась ему огромным состоянием, пьянила разум. «Обязательно», — хмуро ответила Лина. «Только для начала нам надо придумать, как избавиться от охотников. Иначе эти заклинания тебе не понадобятся». «Да с такими финансами!» — восхищенно посмотрел на подругу Илья. Он уже спланировал будущее. Вначале они разменят где-нибудь эти деньги и купят аппараты, проверяющие банкноты в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении. А после Лина сможет наколдовать уже настоящие банкноты, и тогда весь мир перед ними. Охотники могут хоть её пережичь, не найдут. Ты ещё не понял, грустно вздохнула Лина. Деньги не помогут, никакие. От охотников ты деньгами не откупишься. Да понял, понял, нахмурился Илья. Им нужны наши жизни, продолжала невеста. И только. Ты, кажется, очень сильно недооцениваешь их. Я же тебе говорила, что они идут по ментальному следу, а его никак не спрятать. То есть нам надо преодолевать как можно большее расстояние за меньший промежуток времени, чтобы быть подальше от них. При таком раскладе у нас есть время что-нибудь придумать. Но насколько я знаю, тяжело вздохнула Ангелина, охотники всегда настигают жертву. Когда-нибудь она расслабляется, думает, что опасность далеко. И тут как раз сделала она красноречивую паузу. Преград для них не существует, пойми. Вся эта вещественная магия ерунда. Я точно не знаю и не понимаю физические законы, которым она подчиняется, но все жители рая ею владеют. Именно поэтому люди туда и рвутся. Там ничего не надо делать абсолютно. Всё, что пожелаешь, достаточно себе представить и произнести Я хочу это сейчас. Но охотники владеют боевой магией, а это уже не игрушка. Она планеты способна уничтожать, понимаешь? С ними не договоришься, не убедишь и не подкупишь. Им ничего не нужно, кроме жизни преступника, поэтому они всегда настигают жертву. Всегда настигают жертву, как эхо повторил Илья. До него начал доходить весь смысл. На душе пока ещё тихонько начали скрести кошки. Знаешь, человек с человеком всегда может договориться. Просто надо узнать, что их может заинтересовать. Человек с человеком может договориться, кивнула Лина. Да только охотники не люди.